Глава первая. Скольких видов бывают государства, и как они приобретаются? Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными, если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом, таков Милан для Франческо Сфорца, либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания, таково Неаполитанское королевство для короля Испании. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно. Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.